Глава 11. Накануне. Весна-лето 1939 года. События шести месяцев весны лета 1939 года, последовавшие за оккупацией Чехии, оказались в мировой истории самыми, пожалуй, неясными, а в последнее время еще и крайне политически заангажированными. Инициатива пользовать историю Второй мировой войны в политических целях принадлежит коллективному Западу. В 1945 году западные средства массовой информации единогласно утверждали, что главный вклад в победу над нацизмом сделал Советский Союз. В 1975 году они уже писали о СССР лишь как об одном из участников антигитлеровской коалиции. В начале нашего века некоторые западные политики, а также веренные им средства массовой информации, стали утверждать, что Вторую мировую войну начали Советский Союз и Германия, напав осенью 1939 года на Польшу. Такая вот на Западе произошла радикальная историческая эволюция в отношении Второй мировой войны. Чтобы избежать бесконечной, вследствие своей крайней политизированности, дискуссии о том, как в действительности началась Вторая мировая война, мы попытаемся описать события тех дней не с российской точки зрения, и не с точки зрения коллективного Запада, а глазами британских правящих кругов того времени, в 1939 году. Британская политика 1939 года на тот момент была задокументирована лучше всех в мире. Большая часть ее была изложена в средствах массовой информации, где постоянно печатались официальные британские заявления. То, что осталось за политическими рамками, было затем отражено в многочисленных мемуарах, где, естественно, присутствовало много лжи, за которое, однако, возможно было рассмотреть контуры правды. Уинстон Черчилль, к примеру, опубликовал в 1953 году книгу «Вторая мировая война» в шести томах, за которую получил Нобелевскую премию по литературе. В этих мемуарах история сильно искажена, нет в том никаких сомнений. Но даже такому монстру мирового империализма, каким являлся Уинстон Черчилль, оказалось не под силу переписать мировую историю, даже в шести томах. Одним из первых шагов Адольфа Гитлера на внешней политической арене после его прихода к власти в 1933 году стало сближение с Польшей. Главной военно-политической проблемой Германии всегда являлся тот факт, что страна находилась в окружении врагов, то есть бороться ей приходилось постоянно на два фронта. В 1933 году на Западе Германии противостояла Франция, на востоке – Польша. В первые годы после окончания Первой мировой войны Польша и Франция были ближайшими союзниками, что делало положение немцев крайне сложным. Кроме того, надо принять во внимание тот факт, что Польша 30-х годов прошлого века была крайне милитаризированным государством и содержала почти миллионную армию, в то время как вооруженные силы Германии, ограниченные Версальским мирным договором, насчитывали лишь сто тысяч солдат и офицеров. Однако постепенно отношения между Францией и Польшей утратили союзную близость и стали прохладными. Адольф Гитлер решил вбить между Францией и Польшей клин, тем более, что в экономическом плане немецко-польские связи были куда крепче, потому как куда больше. В январе 1934 года две страны заключили пакт Пилсудского Гитлера о неприменении силы. В то время главное столкновение Германии предстояло на Западе, с Францией. Берлину в первую очередь было необходимо вернуть Рейнскую область, для чего требовалось обеспечить крепкий тыл на востоке с Польшей. Удивительно, как один за другим многие европейские лидеры проигрывали Адольфу Гитлеру свои геополитические партии. Пилсудский, договариваясь с Гитлером, пытался доказать французам важность Польши на европейской политической сцене, а вместо этого прикрыл Германии тыл во время ее агрессии против Франции. Пилсудскому самому в те годы приходилось решать проблему войны на два фронта. На западе страна граничила с исторически вражеской Германией, на востоке – с исторически вражеской Россией. Заигрывая с Гитлером, Пилсудский таким образом не только доказывал свою весомость Франции, но и использовал Германию в качестве инструмента сдерживания против Советского Союза, отношения с которым были особенно сложными. На протяжении всех 20-х годов и вплоть до начала 30-х СССР считал именно Польшу своим главным потенциальным военным противником, а потому держал на границе с ней основные силы Красной Армии. Аналогичным образом действовала и Польша. Напряженность между двумя государствами сохранялась на крайне высоком уровне в период с 1920 по 1939 год. Серьезные проблемы у Польши, как внутри страны, так и во внешней политике, начались в 1935 году, после смерти Пилсудского. У власти оказалось трое слабых политиков, которые в довершении всего еще и соперничали друг с другом. Крепкая диктатура Пилсудского сменилась шаткой и не совсем дееспособной диктатурой, которую поляки в шутку прозвали «три полковника». Эти люди за четыре года правления показали себя во всех отношениях настолько глупо, что оказались единственными, кого Британия не эвакуировала после немецкого вторжения. Правительства всех остальных оккупированных Германией стран были англичанами вывезены в Лондон, где продолжили свою работу в изгнании. Три полковника в сентябре 1939 года бежали в Румынию, Откуда англичане их не забрали, создав польское правительство в Лондоне из других людей? Игнаций Масцитский занимал должность президента страны. Эдвард Рыц Смиглы командовал вооруженными силами. Юзеф Бек был министром иностранных дел. Именно Юзеф Бек практически единолично стал вести внешнюю политику Польши после смерти Пилсудского. Внешне политический курс Бека оказался хаотичным, беспринципным и абсолютно безграмотным. Можно смело утверждать, что Вторая мировая война началась во многом из-за действий именно этого человека, который разрушил все усилия по созданию системы коллективной антинацистской безопасности в Восточной Европе во имя абсолютно идиотских геополитических фантазий и собственных провинциальных амбиций. Заниматься польскими геополитическими фантазиями начал еще маршал Пилсудский в годы своего правления. Он назвал проект «Междуморьем». Суть его заключалась в объединении стран Восточной Европы от Балтийского до Черного моря, как единого политического блока, чтобы им было легче противостоять давлению извне. Бек решил продолжить проект, лишь сменив его название на более пафосное «Третья Европа». Ничего реального из этого не вышло, поскольку противоречия, раздиравшие страны Восточной Европы, были масштабными, а все восточноевропейские правительства оказались интеллектуально мелкими, провинциальными, полуфашистскими диктатурами. Как, к примеру, Варшава собиралась заставить сосуществовать в одном политическом блоке Венгрию и Румынию, объяснить невозможно. А как она намеревалась сотрудничать с Прибалтикой, когда путь в нее преграждала Литва, с которой у Варшавы даже не имелось дипломатических связей, настолько плохими были отношения между двумя странами? Единственное, чего Польше удалось добиться своими геополитическими фантазиями, так это радикально ослабить влияние Франции в регионе, что во многом и предопределило успех нацистской Германии в 1938 1939 годах. После окончания Первой мировой войны Франция являлась бесспорным гегемоном в Восточной Европе, останься она в таком положении до конца 30-х годов, и у Гитлера не было бы здесь ни единого дипломатического и военного шанса. Однако Польша сначала при Пилсудском, а затем при Беке, особенно при Беке, сильно подорвала влияние Франции в Восточной Европе. решив занять ее место. В 30-х годах Польша посчитала себя настолько сильной, что задумала стать восточноевропейским гегемоном, однако с таким сложным делом не справилась. Ей не хватило экономических возможностей, военного потенциала, а главное – дипломатического умения, когда речь заходит о Юзефе Беке, Интересы Великобритании вплоть до конца 30-х годов были крайне далеки от Восточной Европы. В соответствии с договоренностью, достигнутой на Парижской мирной конференции 1919 года, это была зона французского влияния. К тому же главные английские интересы того времени были главным образом колониальными и располагались далеко от Европы. Богатые ресурсами Ближний Восток, Индия и Юго-Восточная Азия занимали воображение британских правящих кругов куда больше нищей Польши. которую нельзя было эксплуатировать, но нужно было поддерживать и защищать. Лондон решил заняться польским вопросом только во второй половине 30-х годов, когда Германия стала представлять для Великобритании реальную угрозу. Чемберлен понимал, что Польша играет в Восточной Европе ключевую роль. Ослабевшая Франция со своей восточноевропейской зоной влияния катастрофически не справлялась. И другого выхода, кроме как вмешаться, у Лондона не оставалось. Немецко-польские отношения с момента подписания пакта Пилсудского-Гитлера зимой 1934 года были дружескими вплоть до весны 1939 года, когда они за считанные дни стали вражескими. Что же произошло? Сразу же после подписания Мюнхенского соглашения в октябре 1938 года Германия взялась за Польшу. Официально у Берлина к Варшаве имелись претензии касаемо польского коридора и Данцига. Но к тому моменту всем уже стало ясно, что это лишь предлог. Реальной целью Гитлера было мировое господство. В начале, осенью 1938 года планы нацистов в отношении Польши были дружественными. Берлин намеревался приобрести в лице Варшавы союзника по антикоминтерновскому пакту. В таком случае вопросы Данцига и польского коридора решились бы для польской стороны выгодным образом. Заключение союза между Германией и Польшей полностью перевернуло бы баланс европейских сил в немецкую пользу, причем опять же без единого выстрела. Однако Юзеф Бек, пошедший еще месяц назад на активное сотрудничество с нацистами в чехословацком вопросе, в этот раз испугался гитлеровского напора. Неожиданно и, наконец, ему стало ясно, что такое взаимодействие поставит Польшу в положение немецкого вассала, которое неизвестно еще чем закончится. Настолько вероломными были эти люди. Все это стало ясно Юзефу Беку не сразу – Осознание происходило на протяжении нескольких последующих месяцев, в течение которых нацисты агрессивно нажимали на него с одной стороны, а с другой коварно готовили окончательный раздел Чехословакии. О событиях в Чехословакии Беку детально докладывало разведывательное управление генерального штаба польской армии, знаменитая двойка, которая знала в регионе каждую политическую щель. Вероятно, Бек представил себе Польшу на месте Чехословакии и ужаснулся. Лечь под Гитлера польское руководство отказалось и вроде бы правильно сделало. Но то, как они это осуществили, поставило в судьбе их родины настолько трагическую точку, что решение Лондона бросить их в Румынии было лишь малой таликой справедливого возмездия. которую стоило отмерить кучки этих чопорных политических идиотов. Атмосфера в немецко-польских отношениях изменилась сразу после того, как Германия оккупировала Чехию 15 марта 1939 года. 21 марта Гитлер выдвинул Польше жесткие территориальные требования касаемо Данцига и польского коридора. На следующий день, 22 марта, генеральный инспектор вооруженных сил Польши маршал Рыдз Смиглы подписал оперативный план войны против Германии под кодовым названием «Запад». 3 апреля начальник штаба Верховного главнокомандования Вермахта генерал-полковник Кейтель подписал оперативный план войны против Польши под кодовым названием «Белый план». Два государства стали на встречный конфронтационный курс, что весной 1939 года еще отнюдь не означало неизбежного военного столкновения. В действительности до него было еще довольно далеко, что в Варшаве прекрасно понимали, а потому себя так смело в отношении других участников предстоящего конфликта и повели, гордо отстаивая польскую независимость. Полугодом ранее положение Польши отличалось от чехословацкого самым разительным образом. Окруженная со всех сторон внешними врагами, раздираемая изнутри национальными противоречиями, Чехословакия была обречена, потому как к ней никто не пришел на помощь. Весной 1939 года перед лицом нацистской агрессии, не веря уже ни единому гитлеровскому слову, на стороне Польши могли выступить самые сильные страны Европы, которые являлись врагами Германии и желали ее остановить. Сама Польша в военном плане была одним из самых мощных государств в Европе. На то время ее население лишь немногим уступало населению Британии и Франции, а регулярная армия была огромной по численности, хотя и слабой в материально-техническом плане. Слабость польского оружия, однако, компенсировал высокий боевой дух вооруженных сил гордой польской нации. лишь недавно обретшей независимость и боявшейся ее вновь потерять. Да, в Польше, как и в Чехословакии, имелись проблемы национальных меньшинств, составлявших треть населения страны, но они были совсем другого порядка, нежели в Чехословакии. Украинцы, белорусы, евреи были забитыми польской диктатурой гражданами, которые не представляли для государства никакой реальной угрозы, в отличие от судетских немцев. Иными словами, баланс военно-политических сил в Европе весной 1939 года был совершенно иным и крайне для Германии невыгодным. У Гитлера не имелось тогда ни единого военного шанса против Польши. Все, что тогда Варшаве следовало сделать, это договориться с врагами нацистской Германии о совместных действиях. а странам этим нужно было иметь желание остановить Гитлера. Ничего из этого не вышло. Виноваты в случившемся были все участники событий. Сегодня можно разве что выяснять, чья вина была больше. Варшава весной и летом 1939 года непрерывно совещалась со всеми ведущими европейскими государствами — Германией, Францией, Великобританией, Советским Союзом. Переговоры с немцами были оборонительно-разведывательными по характеру. Поляки, приняв для себя решение разойтись с Гитлером в ходе совместных обсуждений, разве что пытались выяснить настроение и намерения нацистов. Куда сложнее шли переговоры с Советским Союзом. И без того плохие отношения Польши и СССР ощутимо ухудшились во время судетского кризиса, когда Москва пыталась прорваться в активные участники тех событий, для чего требовалось разрешение Польши на прохождение частей Красной Армии через ее территорию. Варшава тогда не только категорически отказала Москве, но и пошла на сотрудничество с Гитлером по разделу Чехословакии, предоставив Германии серьезное дипломатическое прикрытие на мировой политической сцене и став соучастником немецкого разбоя. Однако уже в ноябре 1938 года Варшава, чтобы поправить опасный крен в сторону Германии, начала спешно налаживать связи с СССР, пытаясь выровнять сложный польский баланс немецко-советских отношений. Но без всякого сомнения главным дипломатическим партнером Польши в тот момент стала Великобритания, предоставившая Варшаве гарантии безопасности от своего имени и от имени Франции. В принципе, по состоянию на весну 1939 года все три государства – Великобритания, Франция и СССР – были готовы поддержать Польшу в случае нападения на нее нацистской Германии. Однако, когда через полгода дело таки дошло до немецкого вторжения, никто ей на помощь не пришел. Почему же так произошло? Между тремя противниками нацистской Германии – Великобританией, Францией и СССР – Весной 1939 года началась самая сложная геополитическая игра в истории человечества. В действительности противостояли друг другу Великобритания и СССР, Франция была не более чем статистом. Большинство современных западных историков описывают события 1939 года как схватку Гитлера и Сталина, оставляя Чемберлена за скобками происходящего. Это совершенно не соответствует исторической действительности. Великобритания в 1939 году занимала на мировой политической и экономической сцене такое же место, какое сегодня принадлежит Соединенным Штатам Америки. Британская империя была на то время единственной супердержавой в мире, за спиной которой, кстати, стояли союзные ей США. События 1939 года не могли идти без самого активного, хотя и закулисного участия Чемберлена. И Гитлер, и Сталин, планируя любой свой шаг, в первую очередь думали о том, как на него ответить Чемберлен, у которого на политической шахматной доске того времени было больше фигур, чем у них обоих вместе взятых. И Гитлер, и Сталин боялись только Чемберлена, выстраивая свою игру исключительно вокруг Британии. которая в 1939 году была на мировом шахматном политическом поле в буквальном смысле слова «королевой», потому как с легкостью могла ходить куда и как хотела. Речь идет о военно-политических ходах, которые могла делать в Европе только Великобритания. Дело заключалось в том, что британская военная доктрина по сути своей была сугубо наступательной, в отличие от французской и строго оборонительной. Главной составляющей вооруженных сил империи являлся военно-морской флот, равного которому в мире не существовало. С его помощью англичане могли проектировать свою силу в любой точке планеты. Британские военно-воздушные силы также были лучшими. В 1939 году они превосходили люфтваффе, особенно в бомбардировщиках. Все, что весной и летом 1939 года требовалось предпринять Чемберлену, чтобы остановить Гитлера, это послать английский флот в Балтийское море, высадить на польском побережье британский экспедиционный корпус, который высадили через полгода во Франции, и перебросить в Польшу несколько соединений авиации, что также сделали через полгода во Франции. Польское правительство такому ходу британцев было бы только рада и, естественно, не возражало бы. Аналогичное советское предложение Варшава решительно и неоднократно отклоняло до самого конца своего существования. Даже Советский Союз с высокой степенью вероятности был бы удовлетворен таким ходом британцев и не предъявлял бы Польше претензий. Для Лондона отправка британской эскадры в Балтийское море никакого риска ни военного, ни политического в себе не несла. Эффект же сдерживания такого развертывания военно-морских сил у берегов Германии стал бы колоссальным. Весной 1940 года немецкий флот единственный раз за все время Второй мировой войны столкнулся с британским в открытом бою у берегов Норвегии. За несколько дней англичане утопили треть всего имевшегося у Германии наличного состава боевых кораблей. Оставшиеся немецкие корабли сбежали с моря боя и никогда больше не рисковали встречаться с английским флотом в открытом бою. Именно из-за страха перед британскими военно-морскими силами в апреле 1940 года немецкое командование захватило Данию, чтобы преградить английскому флоту доступ в Балтийское море. Однако весной-летом 1939 года Дания была независимой, а ее проливы оставались свободными. Ничего этого Чемберлен, однако, не сделал. Что же он предпринял? Британское правительство в апреле 1939 года начало переговоры с СССР. Встречи были трехсторонними, кроме Великобритании и Советского Союза, в них участвовала Франция. Проходили они в Москве. Главной целью было заключить договор о взаимопомощи трех стран, чтобы остановить нацистскую Германию. Без всякого сомнения, завершись тогда эти переговоры успешно, ход истории был бы иным, однако все закончилось ничем. Кто из трех стран-участников не пошел остальным навстречу? Даже у самых реакционных западных историков сегодня не поворачивается язык обвинить в срыве переговоров в СССР. Франция также изо всех сил стремилась к подписанию договора о взаимопомощи. В стране уже царили панические настроения, немцы идут. Французы категорически не хотели воевать. Они прекрасно понимали, что принять на себя немецкий удар, как и в 1914 году, придется им, а не англичанам. Похоже, единственной страной, которая не боялась Гитлера, да и располагалась от Германии далеко, на острове, была Великобритания. На переговорах в Москве она была единственной супердержавой, именно ее мнение было главным. Похоже, именно она и сорвала переговоры, точнее свела их на нет, в 1939 году. Официально камнем преткновения на переговорах стала позиция Варшавы, не позволявшей войскам Красной Армии находиться на польской территории или следовать через нее. Однако нет сомнений в том, что будь у Лондона желание, он смог бы убедить Варшаву дать Красной Армии такое разрешение, хотя бы предложив разместить в стране символические британские войска одновременно с советскими. Ничего подобного англичане, однако, делать не стали. Осенью 1938 года Чемберлин трижды летал к Гитлеру в Мюнхен, чтобы сдать нацистам Чехословакию. но даже не подумал отправиться летом 1939 года в Москву, чтобы спасти мир. Он испытывал по отношению к коммунистам идиосинкразию, а потому говорить с ними был просто не в состоянии, ни в прямом, ни в переносном смысле. Его старший брат, Остин Чемберлен, занимал пост министра иностранных дел Великобритании в 20-х годах и отличался ярой антикоммунистической и антисоветской риторикой. В 1927 году он разорвал дипломатические отношения с СССР, надеясь, что английскому примеру последуют другие страны Запада. В Советском Союзе это имя знали все от мала до велика, поскольку лозунг «Наш ответ Чемберлену» прочно вошел в советский фольклор. Лучшие иллюстрации хода мысли британских правящих кругов летом 1939 года, наверное, могут послужить слова Сталина, От 7 сентября 1939 года. Война идет между двумя группами капиталистических стран. Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. А вот еще одно высказывание Сталина того времени. Коммунизм снова близок, как в 1919 году. Современные западные историки по какой-то причине не предоставляют широкой общественности аналогичные высказывания Чемберлина по этим вопросам. Но ведь нет никаких сомнений в том, что они были. Ведь британские правящие круги думали о том же и таким же точно образом. Все участники тех событий занимались одним и тем же делом – реальной политикой. Чемберлен пытался стравить Германию с СССР, Сталин хотел столкнуть Германию с Великобританией. Гитлер на первом этапе обошел и Сталина, и Чемберлена. Лондон летом 1939 года загадывал, куда дальше наступавшие осени. Англичане, вероятно, не так уж и стремились остановить Гитлера. Они мечтали его уничтожить. Проблема была не в Польше, проблема была в фюрере, и в его планах покорить Европу. Чемберлен безусловно, уже тогда понимал, что этот человек ни перед чем не остановится. С нацистами придется воевать, и главным станет вопрос, каким путем пойдет предстоящая война, на восток или на запад. А еще его сильно волновала красная угроза. Ведь большевизм, как правые называли тогда всех левых, появился на европейской политической сцене в результате Первой мировой войны. точнее, тех неимоверных страданий, которые она обрушила на головы широких народных масс. То, что в результате предстоящей мировой войны случится новый всплеск большевизма, не вызывало в британских консервативных правящих кругах никакого сомнения, потому как народу предстояли испытания куда более грандиозные, нежели лишения времен Первой мировой. Забегая несколько вперед, стоит заметить, что именно так летом 1945 года оно и случилось. На состоявшихся тогда в Англии парламентских выборах левые вынесли из власти правых с самым сокрушительным избирательным счетом за всю историю страны. Трехсторонние переговоры между Британией, Францией и СССР, продолжавшиеся с апреля по август 1939 года, шли очень вяло. Скорее, стороны использовали их в качестве инструмента давления на Германию, нежели реально пытались достичь договоренности. Не исключено, что переговаривающиеся стороны уже тогда пришли к пониманию неизбежности предстоящей войны, ведь по-другому покончить с нацистами уже не представлялось возможным. Все заявления Гитлера о тысячелетнем рейхе больше никому не казались бредом сумасшедшего, превратившись в ужасающую европейскую реальность, изменить которую теперь можно было только силой оружия. Если в Лондоне и Москве посчитали, что война неизбежна, то главный вопрос летом 1939 года заключался в том, как ее правильно начать. Естественно, каждая страна исходила в этом вопросе в первую очередь из собственных национальных интересов. Надвигалось страшное время. Под кровавые жернова реальной политики одна за другой попали большинство стран Европы. Польша стала первой. Главные участники конфликта решили использовать ее в качестве испытательного военного полигона и передового политического плацдарма. Намерения Германии в отношении Польши были предельно ясными и современной исторической наукой четко описаны – расширение жизненного пространства. Намерения СССР в отношении Польши также очевидны и зафиксированы – вернуть утраченные в 1920 году территории – и создать из них оборонительный буфер против Германии. О намерениях Великобритании касаемо Польши современные западные историки пишут мало, довольствуясь странным утверждением о том, что Англия и Франция после немецкого вторжения в Польшу начали странную войну. Других объяснений, кроме этих странных, практически никто не дает. Как так могло случиться, что в самый разгар реальной политики главный игрок на мировой геополитической сцене вел себя крайне парадоксально? То есть настолько нелогично, что объяснить его действия никто не может даже сегодня, по прошествии стольких лет. Вероятно, это обусловлено противоречивостью этих действий в моральном плане всему тому, о чем Великобритания говорит по сей день. Мол, она единственная боролась в то время за свободу и демократию в мире. Причем делала это чистыми руками. В действительности же все похоже на то, что Великобритания жестко преследовала свои национальные интересы, не брезгуя самыми грязными политическими средствами. Советско-британско-французские и немецко-польские дипломатические переговоры шли все лето 1939 года и ни к чему не привели. Такой нелепый исход в столь важный момент можно объяснить разве что полным нежеланием сторон прийти к соглашению дипломатическим путем, поскольку главным для них был иной вариант разрешения противостояния – военный. Именно в этом вопросе в военном Германия с невиданным до толи блеском переиграла всех своих оппонентов, чем перевернула баланс сил в Европе. На это ей понадобился всего месяц. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, более известный в западной историографии как «Пакт Молотова-Риббентропа», был заключен, казалось, молниеносно, все случилось в августе. В действительности, подобные переговоры между двумя странами велись еще с 1936 года. Такое соглашение, вероятно, просто вытащили из дипломатического актива в тот момент, когда международная ситуация созрела для его использования. Вопрос заключается в том, как именно советское руководство намеревалось эту договоренность в реальности использовать. Вошли бы советские войска на территорию Польши, и в каком качестве, если бы польская армия выдержала первый удар вермахта, а британско-французские войска нанесли Германию удар на западе, как подразумевалось их союзным договором? Иными словами, если бы разгорелась полномасштабная война между двумя группами капиталистических стран, как мечтал Сталин, Вступил бы Советский Союз в этот конфликт? А если да, то когда и на чьей стороне? Ответ на этот вопрос до крайности прост. СССР, безусловно, ввязался бы в конфликт, выступил бы против Гитлера, а время своего присоединения к воюющим сторонам оттягивал бы до последнего момента, чтобы две группы капиталистических стран могли измотать себя как можно больше. Такому ходу исторической мысли имеется веское подтверждение. Когда 3 сентября 1939 года Британия и Франция объявили Германии войну, Гитлер довольно сильно испугался. Он немедленно потребовал от советского правительства срочно начать действовать против Польши, на что получил следующий ответ от министра иностранных дел Молотова. «Мы согласны с вами, что в подходящее время нам будет совершенно необходимо начать конкретные действия». Мы считаем, однако, что это время еще не наступило. Когда именно такое время пришло бы и какими именно были бы конкретные действия СССР в случае, если бы Германия увязла в Польше, а также всерьез столкнулась с Францией и Британией, сегодня остается только догадываться. Военно-политическое поведение Советского Союза, Великобритании и Франции в сентябре 1939 года стало прямым следствием того, Как развернулись боевые действия между Вермахтом и польской армией? В современной историографии этот вопрос обсуждается редко, поскольку считается решенным. Мол, у польской армии не было ни единого шанса выстоять против Вермахта, а потому продержаться ей удалось всего три недели. Но это совершенно не соответствует военной реальности на польско-немецком фронте перед началом войны. Такая историческая интерпретация тех событий, очевидно, сделана для того, чтобы обелить чье-то темное историческое прошлое. В августе 1939 года польское командование было уверено в том, что сможет продержаться один на один с вермахтом от трех до шести месяцев. Этого времени было бы предостаточно для того, чтобы Франция и Великобритания смогли развернуть свои силы против Германии на западе и на море. Того же мнения, возможно, более консервативного, что Польша самостоятельно продержится скорее три, нежели шесть месяцев, придерживалось и союзное англо-французское командование. Нет сомнений в том, что в августе 1939 года подобным же образом о польском военном потенциале мыслило и советское руководство. Такие выводы были сделаны армейской верхушкой всей Европы. потому что опирались они на цифры и на опыт военного искусства, древнейшего в мире. Никому из офицерского корпуса любой страны в августе 1939 года не могло прийти в голову то, что произошло в Польше в сентябре. Британская пресса в безумные сентябрьские дни первой подобрала новому военному явлению историческое название, которое закрепилось за ним навсегда – Крик. Этот оригинальный немецкий способ вести войну Гитлеру удалось повторить трижды. Однако в Польше Германия применила его впервые, чем нарушила все планы как Сталина, так и Чемберлена. В августе 1939 года польские вооруженные силы насчитывали почти полтора миллиона человек при условии полной мобилизации. Это была третья армия в Европе по численности после французской и немецкой. Войска вермахта, вторгшиеся на польскую территорию осенью 1939 года, насчитывали около двух миллионов солдат и офицеров. Столь незначительное численное превосходство и давало военным специалистам основания предполагать, что победа Германии над Польшей не будет такой уж быстрой. По законам военного искусства того времени, наступающей стране полагалось иметь тройной численный перевес над обороняющейся стороной. чтобы добиться успеха. Правда, немецкая армия обладала куда более весомым преимуществом в бронетехнике и авиации. По количеству самолетов и танков она действительно превосходила польскую армию более чем в три раза, а качество немецкой техники было несоразмерно лучше той, что стояла на вооружении польской армии. Именно эту технику и недооценили европейские военные специалисты. Вермахту впервые в истории удалось успешно с помощью радио скоординировать действия авиации и танков, что коренным образом изменило способ ведения боевых действий. Польша стала первым в мире полигоном, на котором Германия провела успешное испытание нового метода ведения войны. В августе 1939 года в Москве, как и в Лондоне, были уверены в том, что война с Польшей станет для Германии непростым испытанием. Немецкие войска там увязнут, поскольку поляки будут защищаться до последнего. И там, в Польше, совместными усилиями мировая общественность ударами с Запада и Востока сможет разгромить Германию малой кровью ввиду тотального превосходства антинацистских сил. С военной точки зрения, такой ход развития событий летом 1939 года казался большинству европейских политиков самым вероятным. Нападение Германии на Польшу им также было необходимо для того, чтобы объяснить собственным гражданам, почему началась война. Для Великобритании и Франции такая задача была особенно сложной. Память о Первой мировой войне пропитала страхом английское и французское общественное сознание настолько глубоко, что заставить людей вновь взять в руки оружие было делом почти немыслимым. Здесь требовались очень веские причины. Варварское нападение Германии на Польшу могло решить эту проблему. Однако все расчеты европейских политиков разрушили немецкие военные, которые в сентябре 1939 года совершили немыслимое – разгромили польскую армию за неделю. Да, именно за неделю. Утром 8 сентября 1939 года немецкие войска подошли к Варшаве, а основные силы польской армии к этому моменту попали в окружение. Начинать наступление против германских войск на Западе англо-французским силам было уже бессмысленно. К тому же они были к нему совершенно не готовы. Вермахт не увяз в Польше, как предполагалось, а молниеносно ее разгромил и готов был встретить войска союзников на Западе во всеоружии. Военные планы в Лондоне, Париже и Москве потребовалось срочно переделывать, подстраиваясь под стремительно изменяющиеся обстоятельства. Как вермахту удалось устроить в Польше Блицкриг, и почему никто из военных в Европе не смог его предугадать? Причин тому было много. Без сомнения, умелое массированное использование новой военной техники, авиации и танков, впервые в истории предпринятое немецким командованием, сыграло большую роль в победе. Однако только этого было недостаточно, чтобы добиться столь немыслимых результатов. Нет, имелись и другие причины. Одной из них стал человеческий фактор. Безудержный страх солдат перед лицом новых страшных инструментов войны, таких, к примеру, как немецкая штука. Этот пикирующий нацистский бомбардировщик Юнкерс Ю-87 воем своих сирен за годы войны свел с ума тысячи солдат. Массовое применение современной авиации произошло в ходе польской кампании Вермахта впервые, и предвидеть ее эффект действительно было сложно. Но все же главная причина столь катастрофического поражения Польши была не военной, а политической. Иными словами, войну проиграли не столько польские военные, сколько польские политики, о чем речь пойдет далее. События непосредственно перед началом войны развивались невероятно стремительно. В начале августа 1939 года в Москву прибывает военная миссия союзников. Полномочий подписывать дипломатические документы у них нет, миссия военная. Их цель скорее разведать, нежели попытаться достичь каких-либо договоренностей, что без сомнения понимает советская сторона. Казалось, жизнь на мировой политической сцене в августе 1939 года еле теплится. Весь мир отдыхает, лишь группа британских и французских военных ведет вялые переговоры в Москве. Однако все меняется в один день. На международной арене происходит потрясение, после которого события начинают развиваться с молниеносной быстротой. В ночь на 24 августа представители СССР и Германии подписали в Москве договор о ненападении. Главная реакция последовала со стороны Британии. На следующий день, 25 августа, Лондон заключает с Варшавой договор о взаимопомощи. Все эти подписания носили скорее символический смысл. Вряд ли кто-либо собирался принимать их к исполнению. Договор о ненападении между Германией и СССР немцы нарушили 22 июня 1941 года. Британско-польский договор о взаимопомощи англичане разорвали через неделю после подписания, не придя Польше на помощь, как того требовало соглашение. Советский Союз своим договором с Германией отправил Западу послание о том, что будет оставаться в стороне от надвигающихся событий, и англичанам придется самим защищать Польшу. Британия своим немедленным заключенным за сутки, невиданное в истории дипломатии события, союзом с Польшей, предупредила Германию о том, что объявит ей войну в случае нападения последней на Польшу. Гитлер до этого считал, что Британии не хватит решимости развязать войну из-за Польши, а потому соглашение, столь стремительно принятое Лондоном и Варшавой, его испугало. Воевать с англичанами ему не хотелось. Во-первых, было еще рано, Германия к такой войне была не готова. Во-вторых, Гитлер в принципе не хотел вступать в военный конфликт с Британией. Разделить с ней мировое господство – это да, а воевать – ни в коем случае. В тот же день, 25 августа, узнав о британско-польском договоре, Муссолини заявил о строгом итальянском нейтралитете, Предав таким образом своего немецкого союзника из-за страха перед англичанами. В августе 1939 года Великобритания была еще в состоянии наводить ужас на весь мир одним только своим дипломатическим движением. Немецкое вторжение в Польшу было запланировано на 26 августа 1939 года, но после де-факто ультиматума Лондона от 25 августа оно было отменено. Приказ остановиться ушел в немецкие войска буквально в последний момент. Какая-то воинская часть даже не успела его получить и двинулась вперед. Однако на фоне постоянно на тот момент происходивших провокаций это расценили как очередной приграничный инцидент. Между Британией и Германией начались лихорадочные переговоры. Лондон пообещал Берлину, что Варшава пойдет на уступки касаемо этого чертового Данцига, который уже никого в действительности не интересовал. Англичане отбросили всякие дипломатические приличия и стали требовать от поляков пойти на прямые переговоры с немцами и делать так, как им скажут. Что и как на самом деле произошло за эти несколько хаотичных дней в британско-германско-польском треугольнике, неизвестно по сей день. Западной исторической науке оно странным образом не интересно. Одним из следствий лихорадочных дипломатических попыток что-то предпринять в последний момент стал срыв мобилизации польской армии. Начало всеобщей мобилизации в подобных условиях считается де-факто объявлением войны. По требованию Лондона, пытавшегося в последний момент ее предотвратить, польское руководство остановило мобилизационные мероприятия, что, вероятно, стало одной из главных причин столь быстрого поражения страны. Вместо запланированных 1,5 миллиона человек Варшава смогла отправить на фронт только 1 миллион солдат и офицеров. Срыв всеобщей мобилизации был огромной, но не единственной ошибкой, которая привела Польшу в сентябре 1939 года к военной катастрофе. Серьезным просчетом стала диспозиция польской армии накануне войны. Она являлась сугубо политической и грубо противоречила всем правилам военного искусства. Варшава сконцентрировала основные силы на крайнем западе страны и в польском коридоре на севере. Такое решение было политическим, а не военным. Это были бывшие немецкие территории, которые до 1918 года входили в состав Германии, и достались Польше по Версальскому договору. За них в Варшаве боялись больше всего, логично предполагая, что их Германия попытается отбить в любом случае. Кроме того, это была самая в экономическом плане развитая часть страны, а коридор являлся единственным имевшимся у Польши выходом к морю. Лишись Варшавы этих территорий и экономика страны подобных потерь не пережила бы. Польские политики, вероятно, предполагали, что Германия намеревается провести ограниченную войну, отобрать свою бывшую территорию на Западе с ее крупным промышленным потенциалом и проживающими здесь немцами. Именно потому на Западе и были сконцентрированы основные силы польской армии, так как отдавать свою территорию, хоть и в прошлом немецкую, Варшава не собиралась. Однако с военной точки зрения такое политическое расположение войск являлось самоубийством. Армейская группа «Поморье», дислоцированная в польском коридоре, легко отсекалась от основных сил ударами вермахта с двух сторон – из Восточной и Западной Пруссии. Иными словами, изначально эта польская армейская группа сидела в мешке, который вермахту оставалось завязать одним легким движением войск. Польская армейская группа «Познань», крупнейшая на момент начала боевых действий, также сидела в мешке, просто намного более широком, на крайнем западе страны. Многие высшие офицеры польского генерального штаба понимали губительность такой диспозиции войск и настоятельно требовали перекинуть основные силы внутрь страны на более удобные для обороны позиции, которые у Польши имелись. Если бы немцев встретили на этих удобных оборонительных позициях, то вермахту пришлось бы очень тяжело. А если бы еще и удалось провести нормальную мобилизацию, то взять Варшаву до Нового года вермахт вряд ли бы смог, если бы сумел вообще. Польское политическое руководство не слушало военных, потому как понимало, что если отвести войска с Запада, то Германия без всяких сомнений займет эти территории. потому как они останутся беззащитными. Мировое сообщество, если такое произойдет, лишь с облегчением вздохнет, как оно вздохнуло в чехословацком случае, а Польшу постигнет экономический крах. Насколько печальная ее после этого ждет судьба, было одному Богу известно. Безусловно, дилемма, перед которой оказалась в августе 1939 года польская диктатура трех полковников. была одной из самых сложных в мировой истории. Но беда Польши заключалась еще и в том, что люди, стоявшие у руля, представляли собой политиков самого невысокого уровня, в принципе, неспособных способных задачи такого масштаба решать. Одной из ярких иллюстраций того, о чем идет речь, может служить случай, имевший место за два дня до начала войны. Ночью 30 августа британские дипломаты позвонили послу Польши в Германии Юзефу Липскому с требованием, чтобы он немедленно связался с Риббентропом, который желал обсудить очередные немецкие требования. Посол отказался встать посреди ночи с кровати, чтобы вступить с Риббентропом в переговоры. Нет, ему не было лень. Он таким образом просто пытался сопротивляться давлению немцев, доказывая собственную значимость. Липский являлся очень важным элементом высшей польской номенклатуры, много лет играя ключевую роль в отношениях с Германией. Поэтому его ночные действия были не его личным политдипломатическим жестом, а жестом польского правительства. Утром, позавтракав, никуда не торопясь, преисполненный собственной важностью, он звонит Риббентропу, сообщая, что готов встретиться. Риббентроп спрашивает Липского, получил ли он от польского правительства полномочия подписывать договоренности, на что посол отвечает отрицательно, после чего Риббентроп отказывается с ним встречаться. Разговор этот состоялся 31 августа. На следующий день началась война.